6 До прибытия собаки-ищейки Шельга приступил к тщательному осмотру дачи, начиная с чердака. Повсюду валялся мусор, битое стекло, обрывки обоев, ржавые банки от консервов, окна затянуты паутиной, в углах плесень, грибы. Дача, видимо, была заброшена еще с 1918 года. Обитаемыми оказались только кухня и комната с железной кроватью. Нигде не признака удобств, никаких остатков еды, кроме найденной в кармане убитого французской булки и куска чайной колбасы. Здесь не жили. Сюда приезжали делать что-то, что нужно было скрывать. Таков был первый вывод, сделанный Шелегой в результате обыска. Обследование кухни показало, что здесь работали над какими-то химическими препаратами. Исследуя кучки золы на плите под колпаком, где, очевидно, производились химические пробы, перелистав несколько брошюр с загнутыми уголками страниц, он установил второе. Убитый человек занимался всего-навсего обыкновенной пиротехникой. Такое умозаключение поставило Шельгу в тупик. Он еще раз обыскал платье убитого. Нового ничего не обнаружил. Тогда он подошел к вопросу с другой стороны. Следы ног у окна показывали, что убийц было двое, что они проникли через окно, неминуемо рискуя встретить сопротивление, так как человек на даче не мог не услышать треска срываемой ставни. Это означало, что убийцам нужно было во что бы то ни стало либо получить что-то чрезвычайно важное, либо умертвить человека на даче. Далее. Если предположить, что они хотели просто умертвить его, то, во-первых, они могли это сделать проще, скажем, подкараулив его где-нибудь по пути на дачу, и, во-вторых, положение убитого на кровати показывало, что его «пытали», Зарезан он был не сразу. Убийцам нужно было узнать что-то от этого человека, чего он не хотел сказать. Что они могли выпытывать у него? Деньги? Трудно предположить, чтобы человек, отправляясь ночью на заброшенную дачу заниматься пиротехникой, стал брать с собой большие деньги. Вернее, убийцы хотели узнать какую-то тайну, связанную с ночными занятиями убитого. Таким образом, ход мыслей привел Шелегу к новому исследованию кухни. Он отодвинул от стены ящики и обнаружил квадратный люк в подвал, который часто устраивают на дачах прямо под полом кухни. Тарашкин зажег агарок и лег на живот, освещая сырое подполье куда Шельга осторожно спустился по тронутой гнилью скользкой лестнице. «Идите-ка сюда со свечкой!» — крикнул из темноты Шельга. «Вот где у него была настоящая эта лаборатория!» Подвал занимал площадь под всей дачей. У кирпичных стен стояло несколько дощатых столов на козлах, баллоны с газом, небольшой мотор и динамо стеклянные ванны, в которых обычно производят электролиз, слесарные инструменты и повсюду на столах кучки пепла. «Вот он, чем тут занимался!» С некоторым недоумением сказал Шельга, рассматривая прислоненные к стене подвала толстые деревянные бруски и листы железа. И листы, и бруски во многих местах были просверлены, иные разрезаны пополам, Места разрезов и отверстий казались обожженными и оплавленными. В дубовой доске, стоящей торчмя, отверстия эти были диаметром в десятую долю миллиметра, будто от укола иголкой. Посредине доски выведено большими буквами «П», «П», «Гарин». Шельга перевернул доску, и на обратной стороне оказались те же на выворот буквы. Каким-то непонятным способом трехдюймовая доска была прожжена этой надписью насквозь. «Фу ты, черт!» — сказал Шельга. «Нет, П.П. Гарин здесь не пиротехникой занимался». «Василий Витальевич, а это что такое?» — спросил Тарашкин, показывая пирамидку дюймов полтора высоты около дюйма в основании, спрессованную из какого-то серого вещества. «Где вы нашли? Их там целый ящик!» Повертев, понюхав пирамидку, Шельга поставил ее на край стола, воткнул сбоку в нее зажженную спичку и отошел в дальний угол подвала. Спичка догорела, пирамидка вспыхнула ослепительным бело-голубоватым светом. Горело пять минут с секундами без копоти, почти без запаха. «Рекомендую в следующий раз таких опытов не производить», сказал Шельга. «Пирамидка могла оказаться газовой свечкой. Тогда бы мы не ушли из подвала». «Очень хорошо. Что же мы узнали?» «Попробуем установить. Во-первых, убийство было не с целью мщения или грабежа. Во-вторых, установим фамилию убитого. П.П. Гарин. Вот пока и все. Вы хотите возразить, Тарашкин, что может быть П.П. Гарин тот, кто уехал на лодке? Не думаю. Фамилию на доске написал сам Гарин. Это психологически ясно. Если бы я, скажем, изобрел какую-нибудь такую замечательную штуку, то уж, наверное, от восторга написал бы свою фамилию, но уж никак не вашу. Мы знаем, что убитый работал в лаборатории, значит, он и есть изобретатель, то есть Гарин. Шельга и Тарашкин вылезли из подвала и, закурив, сели на крылечке на санцепёке, поджидая агента с собакой.